Глава 13. Империй Оствер, Грас Анха, 10 июля 1407 года. За тем, что происходило в трактире, я наблюдал со стороны и увиденным был доволен. Офицерская группа сработала чётко, штурм занял всего минуты 3, а это результат очень хороший. Не всякий спецназ в такое время уложится. И что я отметил особо слаженность действий, которую проявили воины. Никаких лишних разговоров, обсуждений или споров, а приказы тракаера выполнялись беспрекословно. Да и жрецы Сигмента Тиневека, ученики грача, молодцы, грамотно рассредоточились по всем ключевым точкам вокруг лесника, окружили его и были готовы остановить прорыв. При таких раскладах шансов у вампира не было однако он всё-таки вырвался на крыше мелькнула тень и применив ночное зрение я обнаружил кровососа он выскочил наверх и перепрыгнул на соседний дом ушёл гад пронеслась у меня мысль и я как это ни странно обрадовался понравилось мне что нежить удрала от грача И, находясь под прикрытием полога невидимости, я кинул по следу вампира-следопыта. Заклятие сложное, но я ведь не обычный последователь какой-то магической школы, который десятки лет зубрит тысячи формул, а ученик-полубога, который вложил в мою подготовку много сил и времени. Поэтому погоня за кровососом мне по плечу. Страха не было, усталости тоже. подпрыгнул, зацепился за балку, подтянулся и оказался там, где только что был кровосос. Никого. Вампир уже далеко, но следы пыт его не терял, и я помчался за ним. С одного дома на другой, пару раз едва не свалился, а в одном месте проломил крышу. Несмотря на свою подготовку, тягаться с клыкастым мертвецом по скорости я не мог. Вот Ламия смогла бы а я всё-таки не спортсмен и не гимнаст во мне 80 кг веса и уже через полчаса расстояние между нами увеличилось до километра к счастью вампир остановился и я смог его догнать добрался до окраины чёрного города спрыгнул с крыши и оказался на развалинах замка дальер вокруг тишина и покой глубокая ночь следопыт сообщил, что кровосос не вдалеке и он один. Это хорошо. Я поправил сумку демонов, в которой хранилось много полезных предметов, продолжил движение и едва не попался. Стоп. Подсознание отдало приказ, и я резко замер. В чём дело? Просканировал пространство перед собой и обнаружил магическую сигнальную цепь, которая охватывала развалины в радиусе 300 м. Заклятие объёмное. Значит, ставил хороший чародей или вампиры использовали дорогостоящий артефакт. Хороший, но не идеальный, а иначе бы сигнальное заклятие почуяло моего магического шпиона. Осторожно, я сделал шаг вперёд и представил, будто я кот, самый обычный рыжий кошак. Сформировал образ и послал на сигналку. Секунду подождал. Тревоги нет. Образ принят и обработан. Можно идти. Ещё два шага. Тишина просочился сквозь периметр. Можно немного расслабиться и оглядеться. На развалинах, разумеется, никого. След вампира виден чётко, и двигаясь по нему, я оказался возле большого камня. Когда-то он был заложен в фундамент донжона, но потом, когда 100 лет назад замок Далььер был заброшен, его вывернули из грунта. Так он с той поры и лежит. Но раз уж след кровососа упирается в него, значит камушек с секретом и, скорее всего, скрывал проход в подземелье. «Что делать?» — спросил я себя. «Разбивать камень и пробиваться вниз или ждать?» Кровосос один, но это пока. И не факт, что из подземелья нет другого выхода. Он должен быть, как показала практика. Вампиры тёмного бога Шамми не глупцы и в каждом логове имеют запасной путь для бегства так было в доме на улице Терцар и в трактире Лесник поэтому лучше немного выждать постоять в стороне и понаблюдать глядишь ещё вампиры появятся а потом я вызову алая игроча и офицеров или они сами придут по следу клыкастого беглеца вместе всех накроем Но ну, а если Кровосос 1, тогда сам его возьму, даже если он совершит очередной побег. Пусть бежит, но тогда, когда это нужно. Утром и далеко он не ускачет, либо под солнцем попадёт, либо будет вынужден сдаться в надежде на бегство или свободу в обмен на информацию. Решение было принято, и прислонившись к корявому каменному обломку, я замер. Прошёл час. И я едва не заснул. До рассвета далеко. Мне было скучно, и в этот момент на развалинах появились новые персонажи. Сначала, поздно заметив сигнальную цепь из чёрного города, вышел человек. Понятно, что чародей, раз обнаружил охранное заклятие, но необычный. Не просто маг, а серьёзный боец, которого я узнал, лучший охотник на нежить и нечисть школы Тайти. барон Марбах, тагуар собственной персоной. Что он здесь делал и как оказался на развалинах, непонятно. Однако окликать его я не стал, а продолжил наблюдение, тем более что про тагуара слышал много всякого. Во-первых, что он из той редкой породы имперских чародеев, которые не только хорошие маги, но и неплохие воины. таких людей среди магов один на пару сотен разумеется если не считать магов-воителей с кмитами в теле и храмовников имперских культов во-вторых что барон тагуар весьма богат эксцентричен и ненавидит нежить во всех её проявлениях и в-третьих что он внебрачный сын главы школы тайти господина юматши всё это вызвало интерес к его персоне Как и то, что недавно он пострадал от вампиров, долго бродил по столичным подземельям и выжил лишь чудом. Тем временем Марбах Тагуар, среднего роста брюнет в чёрном плаще с эмблемой школы Тайти, выругался и рассеял сигнальное заклятие вампиров. После чего он выхватил серебряный меч и начал бродить по развалинам. В одной руке клинок, в другой вспышка солнечного света. Грозный боец, почти как я, но он бродил вслепую, так что вряд ли обнаружит вход в подземелье. «Болван!» — подумал я про чародея, который прошел мимо. Себя обозначил и мне охоту испортил. Надо выйти из-под покрова невидимости и объяснить ему, что происходит. Возможно, если будем действовать сообща и быстро, еще успеем сцапать кровососа. Однако лишь только я собрался рассеять маскировку, как на развалинах появились ещё два существа. Это были вампиры. Как и марбах, они пришли из чёрного города, но в отличие от него сигнальную цепь видели и контролировали. Поэтому вампиры о нём знали. Один кровосос двинулся на мага в лоб, и чародей, заметив его, бросился в атаку. Я вызываю тебя на бой, воскликнул храбрый, но безрассудный тагуар. Вызов принят, ответил ему вампир, замер на месте и подобно птице раскинул руки. В лунном свете и отблесках заклятия, которое был готов применить тагуар, блеснули клыки и когти вампира. Жутковатое зрелище. От такого не по себе. Каким бы храбрецом я не был, ибо инстинкты никто не отменял. они сильнее нас. Но это мелочь. Меня по-прежнему никто не видел. На виду были только двое: вампир седой и длинноволосый Оствер в синем плаще и барон. Вот-вот чародей должен был применить заклятие Солнечной вспышки и уничтожить противника, как он считал. И тут его подловили. Барон перепрыгнул каменный обломок, замер перед вампиром и эффектно вскинул вверх левую ладонь, не дать не взять, настоящий герой, хоть картины рисуй. Однако применить заклятие он не успел. За его спиной появился второй кровосос, средних лет, русоволосая женщина в тёмном платье, и она ударила чародея кулаком по голове. Чиродий лишился чувств и упал, сначала на колено, а потом всем телом лицом вниз. Его заклятие, не причинив никому вреда, рассеялось, а зачарованный клинок выпал из ослабевшей руки. Он попался в ловушку. Второй раз за последнее время, и для меня это явный признак непрофессионализма. Видимо, слава лучшего охотника школы Тайти весьма преувеличена, и выручать его я не торопился. Было такое желание броситься на помощь Марбаху, но я уже не тот порывистый юноша, который попал в мир меча и магии, обрёл, а затем потерял семью и стал беглецом. Нет, жизнь многому меня научила, и я сдержался, сохранил спокойствие и только крепче стиснул рукоятку чёрного клинка. Что будем с ним делать? Дядюшка Фронт, спросила женщина-вампир Седова. Вот как странно, разглядывая её, подумал я. Читаешь книги или слушаешь сказки бродячего сказителя, в них в ампирессы всегда молоды и прекрасны. А тут ни рожи, ни кожи, как говорится, невзрачная женщина. Почему её кровососы пригрели? За какие такие заслуги или таланты? Хотя зряшный вопрос, ведь они, насколько я понимаю, поклонники шами. а у них семейный подряд и вампиром делают по блату, а не за внешнюю красоту или таланты. Спустим его вниз и узнаем, зачем он сюда пришёл, Генретта, сказал мужчина. А пока обыщи его. Генретта в империи редкое имя. Сделав пару шагов, я приблизился к вампирам и барону. Неужели передо мной жена канцлера? Если я прав, то это удача, и её необходимо брать живьём. Женщина обобрала барона, сняла с него все амулеты, сумку с эликсирами и оружие. После чего седой вампир взвалил бесчувственное тело на плечо и поднёс к знакомому камню. Его рука опустилась на гранит, и он что-то прошептал, настолько тихо, что я ничего не услышал. Раздался скрип механизма, и огромный каменный блок отъехал в сторону. В земле появился провал, и я увидел винтовую лестницу в подземелье. Дядюшка Фронт спустился вниз, Генриетта последовала за ним, а я за женщиной. При этом на миг она замерла и обернулась. Взгляд вампиресы скользнул по мне, но она ничего не заметила. имела бы талант к магии, могла бы применить любое простейшее заклятие, и моя маскировка развеялась. Однако магических способностей у неё не было, только те, которые присущи кровососам: бессмертие, пока не убьют, сверхчеловеческая скорость и сила, регенерация, гипноз, ночное зрение и частичная левитация. Генриэта отвернулась и этим продлила своё существование. попыталась бы поднять шум, пришлось бы разрядить кмит циглами света и перейти к активным действиям. А так и ещё поживёт. Она спустилась вниз, и я проскользнул за ней. Женщина дёрнула рычаг на стене, и валун за моей спиной снова сдвинулся с места. Опять раздался скрип, и подземелье погрузилось во мрак. Вампирам свет не нужен. Мне, впрочем, тоже. Некоторое время я простоял без движения кровососы прошли дальше всё спокойно следопыт продолжал выдавать информацию вампиры собрались вместе за поворотом я выглянул из-за угла обнаружил их и прислушался к разговору айрик мы не ожидали что ты здесь сказал фрон обращаясь к тому кровососу который был связан с ворами кокте что ты делаешь в столице «Прибыл по делам из Осира», — ответил он. «Все еще служишь демоном?» «Да». «Зря. Это опасно. Лучше тебе быть с нами». «Дядюшка, ты не прав. Демоны дают силу гораздо большую, чем Шамми. Но сейчас не время спорить. За мной погоня. Надо уходить». «Кто за тобой охотится?» «Алла и Грач и жрецы Сигмонта Теневика». А, с ними какие-то крутые мечники. Наверняка они пойдут по твоему следу. Я тоже так считаю. И ты посмел прибежать сюда, в наше убежище? В голосе седого вампира появились гневные нотки. У меня не было иного выхода. Вы должны мне помочь, ведь мы одна семья. Согласен. Мы семья. Но ты нас подставляешь. Снова. Из-за тебя мы оставили дом в Белом городе, а теперь потеряем убежище в замке Дальер. Дядюшка, хватит. Помоги, а я в долгу не останусь. Выведи меня из города своими путями. Ладно. Только сначала допросим мага, который сюда забрёл. Наверняка он за тобой пришёл, но попался нам. На это нет времени. Давайте я возьму пленника на плечо и понесу, а допросим его перед самым рассветом. Заодно и позавтракаем. Как вы считаете, разумное предложение? Что скажешь, Гидретта? Седой вампир повернулся к женщине. Поможем Айрику. Поможем, отозвалась она. Он не чужак. Ладно, смилостивился дядька Фрон. Бери пленника. Сейчас пройдём по тоннелю, который выведет на противоположный берег Ушмая. Там нас ждёт карета с сопровождением. Город покинем с комфортом. Пора, решил я. Если сейчас вампиров не остановить, уйдут. Словно услышав мои мысли, старый кровосос обернулся и принюхался. Какие-то запахи здесь нехорошие, будто ещё кто-то есть, прошептал Седой. Это запах пленника, Айрик поднял марбаха. Возможно. Тидой снова принюхался, и это последнее, что он успел сделать, потому что я применил истинный свет. Не самое мощное заклятие, есть и посильнее, но я хотел захватить женщину, да и с остальными хотелось поговорить. Отсюда выбор заклятия. Цель не убить, а серьёзно подранить и ошарашить клыкастых монстров, и только потом, после допроса, прикончить или использовать как аргумент при общении с канцлером. Я зажмурился и выпустил заклятие. Разгоняя темноту, вспыхнул яркий магический свет. Он был похож на солнечный, точнее, копировал его, и в подземелье закричали кровососы. Разумеется, им было больно. хотя они уже мертвы и вроде бы всё человеческое им чуждо а потом запахло палёным вскоре свет померк и крики стихли в подземельях древнего замка вновь воцарились тьма и тишина можно открывать глаза выхватив чёрный клинок я выскочил в помещение где находились кровососы к бою кто против меня однако сражаться было не с кем Барон-то Гуар дышал, но по-прежнему был без сознания. Крепко его по голове приложили. А вампиры казались совершенно мертвыми. Раскинув руки, они лежали на каменном полу. Лица почернели, ладони обуглились, волосы сгорели и висели клоками. Ни единого движения, просто трупы и не более того. В таком виде они уже не казались грозными и страшными. Горелая плоть не вызывает страха. Но на деле они ещё были живы. Слабый заряд света не убил монстров, а на время вогнал в кому, чтобы присущая кровососам регенеративная способность могла восстановить сгоревший кожный покров. Как долго это будет продолжаться, я не знал, и времени не терял. Достал из сумки полупрозрачные магические ремешки и накинул на шею каждому вампиру. Хитрое устройство, называется поводок. по сути магический резак когда захватывал остров танца такой штукой брату трори едва голову не срезали и потом когда младший ройха был спасён я забрал поводок себе а затем прикупил ещё несколько хорошая штука при моей непокойной жизни пригодится например сейчас очнутся вампиры Одеваться некуда. Магический резак на шее. Один рывок с моей стороны и голова с плеч. Пока вампиры восстанавливались, я осмотрелся и обошёл помещение. Судя по всему, обычный перевалочный пункт контрабандистов, заброшенный и забытый. Много хлама, разбитые сундуки и бочки. В противоположном конце выход в тоннель под рекой Ушмай. В общем-то и всё. Ничего интересного, кроме артефакта, который создавал охранный периметр. Такой на рынке стоит не меньше восьми тысяч элиров, и оставлять его я не собирался. Обязательно заберу, но не сейчас, а когда буду уходить. За спиной послышался шорох, и один из магических поводков на пальце левой руки дернулся. Я обернулся и обнаружил, что первым пришел в себя дядюшка Фронт. Он смотрел на меня, и в его глазах я увидел лютую ненависть. Настолько сильную, что зрачки вампира казались багровыми угольками, и они слегка светились. Дух у Фрона сильный, и не до конца восстановившийся обожженный кровосос был готов прыгнуть на меня. Однако я лишь слегка пошевелил ладонью, и он, хватаясь за шею, закрепел и стал кататься по полу. — А тут... "Сти", прохрипел он, и я, соблюдая безопасную дистанцию, ослабил поводок. Фронт затих, несколько мгновений приходил в себя, а затем обернулся, заметил на моём поясе застёжку с руной справедливость и спросил: "Почему ты нас сразу не убил? Что тебе нужно, Ройха?" Мне нужна информация, дядюшка, ответил я и облокотился на старую 200-литровую бочку. А потом что? Ты убьёшь нас? Не знаю. Всё зависит от вас. Что вы расскажете и насколько откровенными будете? Мне ведь сам по суди, с вашей смерти никакой выгоды, одно моральное удовлетворение. А если мы промолчим, Это невозможно. Один точно заговорит. Ну, а если все трое упрутся, я знаю, что делать. Передам вашу троицу Алаю Грачу, и он вытащит из вас всё. Сколько вампиров в вашем клане? Где ваши скроны? Сколько всего поклонников Шами в империи и какое отношение ваш Ковен имеет к канцлеру Руге? Вы сдадите всех, я в этом уверен. вот только потом алай грач вас уничтожит а я добрый могу и пощадить старый вампир ухмыльнулся слышал я про твою доброту и знаю что ты одолел герцога китеро от тебя пощады ждать не стоит ошибаешься кровосос китеро хотел меня убить за это и поплатился а от вас мне прямой угрозы нет нужны гарантии. Их не будет. Дядушка Фрон покосился на Айрика, а затем на Генриетту. Его родичи уже пришли в себя, но не дёргались и слушали. Видимо, силёнок не хватало или они сразу сообразили, что висит у каждого на шее. Старик сказал: "Нет, Ройха. Не получится у нас с тобой разговора. Конечно, я люблю жизнь, пусть даже такую, какая есть сейчас, но ты...» Не договорив, он прыгнул. Вампир был быстрым, все свои резервы вложил он в один прыжок. Наверняка хотел меня достать, застать врасплох и ценой своей жизни дать родичам шанс на побег. Однако чего-то подобного я от него и ожидал, поэтому был на чеку. «Рывок?» Магический резак дёрнулся в руках, и голова вампира, отделившись от плеч, покатилась по полу. Однако, несмотря на это, кровосос ещё какое-то время жил. Тело дёргалось, пыталось подползти к голове, которая замерла на месте и смотрела на меня осмысленным взглядом. Живучий гад. Я подошёл к башке кровососа и разрубил её клинком. Тело вампира в последний раз дёрнулось и застыло без движения. Айрик и Генретто молча наблюдали за мной, и я продолжил общение. Ну что, шпион, сбросив с ладони лишний поводок, я обратился к Айрику. Рассказывай. О чём? Он отодвинулся от меня и забился в угол. Для начала хочу узнать, на кого ты работаешь. Только не надо врать. Ты видел, что стало с дядюшкой? Айрик кивнул и ответил: "Сейчас я служу демону Отцад Барагу. Он стал королём Асира и правит страной. Мы, вампиры, при нём как гвардия". Хмм, так-так. Интересно. А какова цель прибытия в столицу? Наладить контакты с преступным миром Грасанха. выявить оппозиционеров, готовых выступить против империи и начать устранение приближенных к Марку Анха людей, в первую очередь военных. — Ты один в столицу прибыл? — Да. — За городом еще вампиры есть? — Есть. — Шестеро. Они ждут моего сигнала. — Они из вашей семьи? — Нет. — Нет. где именно они находятся? — Старая каменоломня рядом с поместьем семьи Руфрак. — Какая у тебя фамилия? — Диат. — Как давно ты стал кровососом? — Двадцать девять лет назад. — Как фамилия дядюшки Фрона? — Минц. — Какие у тебя отношения с канцлером Руге? — У меня никаких. — Никаких. Не врать, я потянул за поводок. Её спроси. Он указал на Генриету, а со мной он никогда не общался. Но он ваш? Он не вампир. Однако он, как и все вы, последователь Шами. Да. И после смерти намерен стать вампиром. Не знаю, наверное. Ослабь удавку, молю тебя. Я ослабил поводок, который уже рассёк кожу вампира, и он поник головой. С этим просто, посмотрев на Айрик, решил я, ради сохранения жизни всех продаст даже Алла играч не нужен, чтобы заставить его говорить. Посмотрим теперь, насколько сильна Генретта. Итак, мадам, я приблизился к женщине. Как мне вас называть? Может быть, госпожа Генретта Минц или лучше Генретта Руга? Что скажете? Я буду молчать, пробурчала она. И тебе, Ройха, не сломать женщину. Ты не заставишь меня предать близких. Значит, придётся разговаривать по-плохому. Пытать станешь? Нет, поступлю иначе. Хочешь знать как? Она промолчала, и я продолжил. Для начала посажу тебя в клетку. Разумеется, в такое место, где тебя никто не отоищет, ни генерал Минц, ни канцлер, ни твои клыкастые родичи. Потом выкраду твоих деток. Ты ведь в столице ради них навещала своё потомство. А потом, когда проголодаешься и не сможешь сдерживаться, закинув в твою клетку одного ребёнка, Умри. Она не выдержала и попробовала меня достать. Из её пальцев выскользнули острейшие когти, и она кинулась в атаку. Зря. Мой клинок из метеоритного железа отрубил ей левую ладонь, а поводок бросил женщину на пол. Одновременно с этим попробовал дёрнуться Айрик, но ему хватило окрика назад. Айрик снова забился в угол, а я опять обратился к женщине. «Знаешь, Генриетто, мне неприятна эта ситуация. Я презираю тех, кто обижает женщин, но ты мертва. И мало того, пьешь кровь живых, чтобы поддерживать свое жалкое существование. По этой причине отношение к тебе особое. В первую очередь ты кровосос, и только потом женщина. А при чем здесь мои дети?» при том, что настанет срок, и они тоже станут вампирами, как и ты. А зачем нам, честным имперцам, новые кровососы? Мы не такие, как остальные вампиры. Ты ничего не знаешь про нас, Ройха. Так расскажи про вашу семью, и я буду знать. Мне ведь много не надо. Дай информацию к размышлению, и я от вас отстану. И от графа Руге Посмотрим. Я не могу предать семью, но и детьми пожертвовать тоже не можешь. Да. Вот видишь, дилемма. Что пересилит: любовь к детям или преданность клану? Я предлагаю наладить диалог для начала, а дальше посмотрим, что из этого выйдет. Ладно. Выдовила она из себя и подхватив отрубленную ладонь, прижала к обрубку руки. Спрашивай. Как тебя зовут? Ты же знаешь. Повторяю вопрос. Как тебя зовут? Генретти Минц врождённый идиот. Как давно ты стала вампиром? 7 месяцев назад. Ты исповедуешь кульчами? Да. Кто для тебя канцлер Руге? Он отец моих детей. Зачем ты появилась в столице? Хотела повидать своих малышей. Вопрос-ответ. Допрос длился полчаса, и я узнал немало интересного. Культ Шами, родовая религия нескольких старых дворянских семей и ещё совремён империи Ишимибар. Первыми в него пришли дяды, которые имели наследственную болезнь, судя по симптомам, гемофилию. Глава рода, чтобы спасти нескольких родючей, поклялся в верности тёмному богу, и с тех пор каждый дяд, когда его донимала болезнь или подходил срок старости, становился вампиром. Потом к ним присоединилось ещё несколько семей: Минцы, Ругэ, Койхартены, Дьерганы. Скавенги и Ольши. Влияние их в империи окрепло, ведь они поддерживали друг друга. И культисты попытались пробиться во власть. Но неудачно. Имперские жрецы обрушились на них, и большая часть поклонников темного культа вместе с вампирами была истреблена. Это произошло давно, несколько сотен лет назад. Кто из культистов выжил, тот не высовывался. про них забыли, и поклонники Шамми снова попробовали пробиться наверх, чтобы обезопасить себя и возвысить своего тёмного покровителя. Для этого воспитали Тайры Руге. Официально отделили его от родни, тайно женили и стали ему помогать. Вампиры убирали противников и соперников Руге, а семьи вербовали для него первых сторонников и оказывали графу финансовую поддержку. Таким образом руги обеспечили стартовые условия, а дальше он пробивался сам. Это то, что мы имеем сейчас. И как к этому относиться, честно говоря, я не определился. С одной стороны, канцлер противник и прикрывает вампиров, а с другой стороны, его заслуги перед империей весьма велики. И прежде чем решить что делать дальше, я должен посоветоваться с Илиром, Ламией и Марком. Только с ними и ни с кем больше. Дополнительными поводками я спутал руки кровососов, прикрыл их горелые головы капюшонами и сказал: "Собирайтесь". "Куда?" спросила женщина и взмахнула рукой, которая уже сраслась. "Спрячу вас. Или вы намеренно дожидаться алая игроча?" Вампиры подчинились. Они взяли вещи дядушки Фрома, трофеи с тела барона Тагуара и охранный артефакт. На выход мечом я указал на лестницу. А с этим что? Айрик, который был голоден, навис над бароном. Оставь. А может, ты забываешься, тварь? Резкий рывок магической удавки. Понял? Понял. Вампир суетливо поклонился, зло зыркнул на меня и направился к выходу. Единственное, чего я опасался, что мне придётся убивать кровососов на улице при свидетелях. Нельзя допустить, чтобы канцлер раньше времени узнал, что Генриетта находится у меня. Однако всё обошлось. Вампиры не дёргались и не пытались сбежать. Подземелья покинули спокойно, и я закинул пару путынок Заклятие обманок, чтобы алай не смог отследить меня и определить, кто из чародеев здесь был. После чего двинулись туда, где я оставил карету. Через 20 минут оказались на освещённой улице, сели в экипаж и направились в белый город. Не в мой особняк, за которым наблюдали, а на съёмную квартиру с выходом в катакомбы под старым дворцом. Там подземелья большие, и трори не зря по ним ползал. Немало интересного обнаружил, в том числе и тюрьму с особыми камерами для чародеев, демонов и вампиров.